Глава третья. Аман. Полная яркая луна светила с беззвездного неба. Быстро набегали, мелькали облака. Словно зацепившись за луну, они закрывали ее на мгновение и летели дальше. Ваула, озабоченно покачал головой. Скоро пурга будет, сказал он, шагавшему рядом бородатому стороннику. «Заметель поднимается, отозвался тот. «Пурга нам на руку!» — сказал Звяга. «Татары, поди в избы! Забились нас и не заприметят!» Облака закрывали луну, и лес тогда сразу окутывался густой тенью и сумраком. Сторонники медленно продвигались вперед, гуськом держась близко друг к другу. Передние шли на лыжах, пешие упорно шагали за ними — Проваливаясь по колено в глубокий снег. теснее соколики! Шагай дружнее!» Пурга разыгралась внезапно. Лес вдали начал гудеть, Завыли верхушки вековых сосен и елей. Ветер проносился с пронзительным свистом, Подхватывал вороха рыхлого снега И засыпал им сторонников. Вскоре отовсюду послышался непрерывный гул, Треск ломавшихся сучьев — и грохот падающих деревьев. — Не отставай! — кричал Звяга. Идти становилось все труднее. Колючий снег обжигал лицо, ветер валил с ног, захватывал дыхание. — Эй, соколики, не отставай! — глухо доносились перекликающиеся голоса. Сторонники шли долго, упорно пробиваясь сквозь бурю, боясь отстать знали, что гибель ждет того кто затеряется в лесу наконец передовой ваула сказал: теперь пойдем тише я близко. сквозь свист ветра донеслись злобные голоса собак. они не тявкали привычным ночным лаем, а заливались яростно, не умолкая ни на мгновение хрипя и давясь точно чуя врага. сторонники остановились. Прислушались и решили. «Татары на погосте!» «Подходи, и сгрудись!» Передавали они друг другу. Сторонники собрались на опушке леса. Они настороженно всматривались сквозь волны пролетавшего снега. В слабом свете луны, часто прятавшейся за облаками, виднелись черными пятнами избы. В некоторых дымились трубы. Повеяло горелым салом, И ржаным хлебом. Кое-где в узких окошках Чуть светились тусклые огоньки. Прокуда ухватила Звягу за рукав. Вон в той крайней избе Стоит ихний главный разбойник Баймурат. Звяга прислушался. Да, он и сейчас там шумит, еще не угомонился. Порывы ветра донесли Схлипывающий женский плач, Жалобные стоны и выкрики пьяных голосов. Звяга шепотом отдавал приказания. Сторонники внимательно слушали его. Потом разделились и стали медленно пробираться огородами. Небольшая группа пошла за Звягой, от которого не отставала прокуда. Ваула повел остальных. Усталый поспелка остался на опушке леса сторожить татарского коня. Пурга стихла так же внезапно, как и началась. Сторонники подошли бесшумно к частоколу. Невдалеке прижался к столбу дремавший дозорный. Звяга приблизился, и татарин упал, широко раскинув руки. К ограде были привязаны татарские кони. Рядом лежали в снегу голые истерзанные людские тела. — Господи, что же это? — зашептали сторонники. — Идем, — торопил Звяга может успеем еще кого спасти. Сторонники отвязали коней, взобрались на них и осторожно объехали погост. По пути им встречались полудикие монгольские и уворованные русские кони. Они перехватывали их и продвигались дальше, крепко сжимая в руках рогатины, топоры, заостренные колья и дубины. Дойдя до околицы, трое спешились, подползли к темневшему в стороне старому сараю, и подожгли его.